пыльцу из цветов, пудрится. Гусеницы выдавливали из себя пасту для чистки зубов и смазывания скрипящих дверей. Ласточки уничтожали вблизи дома ос и комаров. Так, открыв глаза, девочка с голубыми волосами сейчас же увидела буратино.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 Фельдшерицу-жабу И народного знахаря-богомола Похожего на сухой сучок Сова приложила ухо К груди Буратино «Пациент скорее мертв, чем жив» <процент> Прошептала она И отвернула голову назад На сто восемьдесят градусов Жаба долго мяла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 «Учить, граждане!» ка Квакнула жаба из-под поля. «Касторкой!» «Касторкой!» Презрительно захохотала сова на чердаке. «Или касторкой, или не касторкой!» Проскрежетал за окном богомол. «Тогда...»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 Схватив зубами свой хвост, вертелся под окном, как вихрь из тысячи лап, тысячи ушей, тысячи блестящих глаз».